Эпилог. But who wants to live forever? Ты сначала возьми этот трофей, усмехнулась Даша. И возьму, ответила билет Кто меня остановит? А кто тебя остановил в прошлый раз? Спросила Даша. И позапрошлый. Тогда вас было больше, сказала билет И Даша почувствовала в ее голосе легкое сомнение. «А сейчас ты одна?» Даша решительно шагнула к алтарю. «Раньше я считала вас бесстрашными, но потом поняла, что ваша бесстрашие – это ваша слабость. Вот только есть нечто, что намного сильнее страха и чего вы ощутить не сможете, как бы вам того ни хотелось. Тот, кого вы не упоминаете, сказал... «Любовь не перестает никогда, даже если истощится все знание, иссякнет вся сила, замолкнут все слова в мире. Мы научили вас бояться, но вы так и не поняли, что значит любить». Она положила руку на свод черепа и произнесла нараспев «Анни анкунак элла анкурптиа». Ну и что? удивленно спросила билет Аршагаль. И тут, за пределами круга, отделявшего их от портера храма, вспыхнул яркий свет. Вспышек было три, но поняла это только билет Аршагаль. У мозга Даши на это не хватило времени. Он раньше был испепелен взрывом, расплавившим даже каменный алтарь, не говоря уже о черепе на нем. С платформы Мишка упал на что-то мягкое, погрузившись в него. Он тут же вскочил на ноги, но подскользнулся и упал на сей ничком в груду неприятной вонючей слизи. Кое-как встав и с отвращением отряхнувшись, Мишка увидел, что окружен тварями. Но странно, те совсем не обращали на него внимания. Не думая, что делает, Мишка побрел прочь от станции в сторону видневшегося на горизонте острова. Твари спешили в обратном направлении, окружая станцию, забираясь на нее. Их полчища так облепили конструкцию, что ее почти нельзя было разглядеть под огромной массой копошащейся плоти. А твари все прибывали и прибывали, и не было им конца и края. Внезапно алмазный лед вздрогнул а затем мощная взрывная волна ударила мишку в спину швырнув на земь и потащила по алмазному льду вместе со сбитыми с ног тварями в какой то момент мишка увидел станцию в виде темного контура внутри чего то очень похожего на ядерный взрыв теперь она стояла ребром и кажется погружалась в подледное пламя вокруг станции громоздились большие торосы алмазного льда Зрелище было таким фантастическим, что когда Мишку перестало швырять, он просто лежал и смотрел, как контур станции тонет в стене пламени, поднимающегося из-под льда, который был не льдом, а самой благородной кристаллической формой углерода. Потом Мишка кряхтя встал сначала на четвереньки, потом на колени, затем на ноги и понял, что положение у него не лучшее. Со всех сторон его окружали полчища мантикор, и воронки их пасти были разверсты, а взгляды настоящих глаз, цепочкой протянувшихся по сторонам головы, направлены на него. Мишке стало смешно. Он понимал, что это истерика, но удержаться не мог. Он понимал, что сейчас умрет, но не мог не хохотать. И тут что-то полыхнуло с другой стороны. От острова, до которого пытался добраться Мишка, взрыв, пожалуй, был еще сильнее. Он на мгновение осветился вот пещеры, располагающиеся на высоте в несколько тысяч метров, а сам остров стал темным пятном на фоне ярко-белого пламени. Но взрывной волны не было. То ли до места взрыва было далеко, то ли взрыв был не таким сильным, как казалось. Мишка прекратил смеяться и отвернулся от острова к окружающим его тварям. Он готов был умереть. Но тут произошло что-то непонятное. Одна за одной мантикоры, включая самок, стали переворачиваться на спину, открывая Мишке раздутые жабьи пуза и поворачиваясь к нему человеческими лицами. Глаза лиц были открыты, и все смотрели на Мишку. Зрелище было отвратительным, странным. «И величественным?» Рты Монтикор раскрылись, и они нестройным хором стали выкрикивать одну и ту же фразу. «Далилу! Белнуску! Далилу! Белнуску!» И внезапно Мишка понял. «Белнуску — это он! Эти твари славят его!» Он поднял руки и увидел, как между пальцами у него извиваются червеобразные щупальца. Взглянув вниз, он увидел сотни таких же щупалец, прорывающих защитный комбинезон. Они напоминали языки пламени. И внезапно тело Мишки пронзило множество раскаленных игл боли, словно новые щупальца пожирали его плоть или душу. И Мишка, подняв голову к невидимому уже потолку пещеры, Страшно закричал криком боли и гнева. Ира вздрогнула и проснулась. Обнимавшая ее во сне Женя тоже проснулась от того, что Ира вздрогнула. Женя вообще была очень чуткой к Ире. Она окружила ее мягкой, ненавязчивой заботой, и то, что они теперь были вместе, спасло Ире разум, а возможно и жизнь. Избитое выражение, но у Иры перед глазами стояла буровая платформа, объятая пламенем чудовищного взрыва, погружающаяся сквозь плавящийся алмазный лед в раскаленную магму. И где-то там, на платформе, умирал в чудовищных муках ее мужчина, жизнерадостный, надежный и ответственный Мишка. Ира страшно кричала, если бы в ней в то время... Сохранилось хоть какое-то ясное видение ситуации, наверное, сигануло бы в окно подъемника. Женя ее удержал и сжимала в объятиях весь долгий путь до поверхности. Станция утонула в магме, и над ней сомкнулась ледяная корка из монолитного алмаза. А потом серый налет, которым сверху казались орды тварей, свиваясь в длинный жгут, направилась к острову, на котором тоже что-то очень неслабо полыхнуло. Их не преследовали, и они благополучно достигли верхней площадки. Даже сама Женя, не говоря о Ире, с трудом помнила, как они выбрались из-под огромного валуна. Снежный сугроб в основном растаял, но им все равно пришлось прокапывать ход наружу. Женя прихватила радиостанцию Игоря, y, хотя понятия не имела, как с ней работать. Вырвавшись наружу, Они постарались отойти как можно дальше от проклятого места. Дошли до края плоскогорья и остановились. Во-первых, сил уже больше не оставалось, а во-вторых, ни Ира, ни Женя понятия не имели, как спуститься вниз, хотя высота была небольшой. Они сидели на холодных камнях. Светило солнце, хотя была ночь, полярный день вступил в свои права. Женя закурила, и Ира, подумав, присоединилась к ней. Со времени взрыва они не сказали друг другу ни слова. Так было ровно до того момента, пока в небе не появилась увеличивающаяся в размерах черная точка. Точка быстро росла, превращаясь в легкий и быстрый вертолет. Это был новенький, футуристичного вида ансат в бело-голубой окраске. На борту машины виднелся знак «Треугольник с тремя странными загогулинами» которые Ире показались похожими на тех паразитов, что Женя срезала с тела Тани. Ира вздрогнула, и Женя обняла ее еще крепче. «Интересно», — сказала Ира, у которой зуб на зуб не попадал. «Три стигмы. Очень редкая греческая буква. Что она означает?» Женя только плечами пожала. Вертолет приземлился, из него вышел мужчина с резкими птичьими чертами лица и колким взглядом столиста серых глаз. На нем был элегантный костюм, совершенно чуждый, окружавший их тундри. Белое пальто мужчина держал на сгибе локтя. «Идемте, девушки», — сказал мужчина. По-русски он говорил чисто, но акцент выдавал в нем иностранца. «Кто вы?» — спросила Женя. «Мои друзья», — ответил незнакомец. «У каждого из нас есть друзья, о которых мы не знаем, Женя». «Тебе кажется, что ты брошен всеми, одинок и оставлен на краю света. Но это не так. Однажды все меняется. Для вас эта минута наступила сегодня, девочки». Дальнейшее Ира помнила, как в тумане. На каком-то аэродроме они пересели на легкомоторный Бичкрафт, борт которого украшали уже знакомые Стигмы, и улетели, как оказалось, в Москву. Заехали в маленькую квартиру Иры, Собрали вещи, причем впоследствии оказалось не взяли ничего, что могло бы напомнить Ире про Мишку. Потом заехали к Жене и забрали ее вещи тоже. Со всем этим скарбом, вместившимся в два десятка кофр, погрузились на все тот же Бичкрафт. Ири открыли визу в какую-то нешенгенскую страну, она даже не запомнила, как называется эта страна. Самолет приземлился в аэропорту большого города, и прямо из аэропорта их отвезли в какой-то медицинский центр. Симпатичный мужчина по имени Ойген взял у них анализы, наверное, на вирусы, мозги изо рта и носоглотки, сделал рентген, КГ, ЭЭЭК и еще какие-то анализы. После каждого анализа настроение Ойгена повышалось. А уж их спаситель, мужчина по имени Лев, казалось, был очень доволен. «Вы нам очень помогли», — сказал он. «Потому мы, корпорация Фишера, поможем вам. В Москве у вас были бы проблемы. Вам стали бы задавать вопросы, берудить память. К тому же у людей в погонах бедная фантазия. Вас могли бы даже счесть виновными в том, от чего вы сами пострадали. Я подам от вашего имени документы на ВНЖ, а пока он протянул Жене связку ключей». Это небольшой презент от нашей компании. Небольшой презент оказался симпатичной, уютной виллой в курортном городке со смешным тавтологическим названием «Горня-подгора». В двухстах метрах ниже по улице играло солнечными бликами неправдоподобное прекрасное Адриатическое море. Со второго этажа, где была спальня, ванна и терраса, его было прекрасно видно. В этом коттедже... Сразу после вселения произошла первая близость Жени с Ирой. Ира стояла на террасе и думала о том, что... Да ни о чем она не думала. Все вокруг казалось декорацией, картинкой, ширмой, за которой притаилась жуткая действительность, наполненная тварями из бездны. Ира привычно обняла ее и увела с террасы в спальню, усадила перед зеркалом и стала расчесывать ей волосы. А потом все изменилось. Иногда Ира приходила в ужас от того, как быстро она свыклась с этой новой жизнью, в которой не было Мишки, а была Женя. Они получили новые документы с чужими именами и зарегистрировали брак. Здесь это было возможно. Теперь она была женой Жени или Женя была ее женой. Неважно. Женя иногда уезжала куда-то, но старалась надолго Иру одну не оставлять хотя та уже и была в нормальном состоянии. Однажды она предложила Ире завести детей, и Ира согласилась, не особо раздумывая, только сказала, что это, наверное, сложно, а Женя заверила ее, что их покровитель, человек с именем Лев, им поможет. «Опять дурной сон?» – спросила Женя. Ира кивнула. Она не хотела расстраивать Женю, но и врать ей не могла. «Про Мишку?» «Да», — признала Сира. Женя ласково погладила ее по щеке. «Это нормально, милая, но надо жить дальше. Когда мы заберем наших детей, мальчика назовем Мишей. Хочешь?» Ира кивнула и улыбнулась. «Пусть будет так. Жизнь живым». «Я в душ», — сказала она, выбираясь из кровати. «А я подремаю немного», — сонно улыбнулась ей Женя. Она обманула Иру. Когда та ушла в душ, Женя встала с кровати и осторожно последовала за ней. Она умела двигаться совершенно бесшумно. Как говорится, ноблис оближ. Женя осторожно заглянула в ванную. Ира стояла спиной к ней в клубах пара, принимая душ. Она включала только горячую воду, как и сама Женя. Ира многого не знала. А Женя не спешила ей говорить. Например, то, что коттедж они получили вовсе не за красивые глазки, и мазки, которые регулярно брал у них улыбчивый Ойген, нужны были вовсе не для контроля их здоровья. Со здоровьем у них обеих был полный порядок. И то, что сон, который периодически видела Ира в ночи, когда над Адриатикой восходила полная луна, был не совсем сном. Ведь далеко отсюда, за полярным кругом, еще больше искореженным взрывом в храме сидел новый правитель Биармии – Белнуску. Тот, кого когда-то звали Мишкой и который был раньше любимым мужчиной ее пассии. А самое главное – то, что когда тело Иры было разгорячено семидесятиградусным душем, не причинявшим ей ни малейшего дискомфорта, на ее спине появлялись из-под кожи Либу Тамаху, которых в их команде называли «душеедами». Вряд ли Ира восприняла бы это спокойно. Даже сама Женя не сразу свыклась с тем, что Женя она только наполовину. Часть ее души пылала в преисподней вместе с частью той, кто подарил ей свою силу. Мудрость и дар убеждения. Билет на, на Когда-нибудь она раскроет Ири правду о том, что ее новое имя Билет Дамкина, что их дети и множество их братьев и сестер, рожденных не плотью, не похотью, а волей их большого друга, льва Ройзельмана, принявшие печать. Однажды они в четвером. Ира, Женя и их дети отправятся туда, где посреди безлюдной тундры возвышается одинокий сейд. И, может быть, повелительница бездны согласится соединиться плотью и душой с их будущей дочерью. Может быть, на этот раз она не будет столько призна в выборе тела для своего воплощения. Конец книги.